Перство вскоре разветвилось и перешло из Франции в Англию. Учреждение английского перства явилось крупным событием и имело важное значение. Ему предшествовал саксонский Витагимон, датский Тан и нормандский Вассор слились в Бароне. Слово «барон» означает то же самое, что латинское «вир» и испанское «ворон», то есть «муж». Начиная с 1075 года бароны дают чувствовать свою власть королям.